Часть первая. Старые друзья. Осень, середина зимы 2524 года. Глава первая. Потерянный. Снег падал хлопьями размером с большой палец на покрытых белым мехом опустошителей замерзшего севера. Где именно бесчинствовали эти налетчики, маршалек Стефан Тачак сказать не мог, потому как сейчас было время распутиться, бездорожье когда холмы, реки и целые станицы тонули под плоской равниной невыразительной белизны. Остатки роты Душика сдерживали натиск с обеих сторон, превратившись из-за снежной бури в тени всадников. Девять человек. Это все, что осталось от кавалерийского полка, который он вел в битву при переправе через Стобол: Девять человек. Избитые мужчины. Они ехали, сутулившись в сёдлах, полностью закутанные, кроме глаз, в окровавленные плащи и трофейные курганские меха. Их животный покров покрывали белые пятна, похожие на пену усталости, но оцепенение сердца и разума привели к тому, что ни один человек уже не дрожал от холода. Распутица вернула пастуха и охотника в их тирсу, купца в его город, а воина к его очагу, но для армии в походе она стала смертью. Как бы сильно Стефану не хотелось увидеть конец года дома, он не мог этого сделать. Когда лорд Уинтер отправился на войну, победителей не осталось. 35, маршалек! Все мертвы!» Есаул Стефана, жилистый мужчина по имени Николай, придержал своего коня рядом с ним. Кобыла, каштанка, оцепенела повиновалась, и Николай энергично похлопал ее по шее, стряхивая снег из гривы. Он посмотрел на Стефана. Его голубые глаза налились кровью. Он кивнул на сцену бойни, заставившую Стефана остановиться. С подветренной стороны неровной подковы из слежавшегося снега вокруг потушенного очага лежали тела и их части. Тонкий слой льда мерцал на трупах там, где их тепло растопило снег. Теперь они стали холодными. Снег медленно покрывал их, скрывая под собой прилавок адского мясника так же незаметно, как дороги, тирсы и отвратительные дольмены черепа на кургане. Бойня произошла совсем недавно. Они набирают силу, «Так же, как и раньше», — пробормотал Стефан. «Не битва, грязня. Это была не война в том смысле, в каком он ее понимал». «Что это сделало?» Николай безразлично пожал плечами. «Как сказала бы мудрая женщина, маршалик, когда зима суровая, волк жрет волка». Скрываясь под своим шарфом, Стефан улыбнулся. «Было легко забыть охотника, что оставлял на камнях лошадок, сложенных из веток, чтобы разбросать их повсюду, когда один из местных духов напугал бедную пугливую каштанку. Они являлись друг другу сводными братьями. Кровное родство было распространенным делом, когда столько овдовевших матерей, и иногда было приятно вспоминать, что страна не всегда была такой». Северяне приходили много раз и всегда их отбрасывали назад. Кислив простирался в этих землях, а земли и были самим кисливым. Стефан поднял глаза и прищурился, вглядываясь в ледяные зубы снежной бури. Заснеженная панорама простиралась до самых краев знакомых ему мест и за их пределы. Она получила тяжелые раны, возможно, множество, но все равно выглядела для него как Кислев. Николай издал щелкающий звук языком и развернул каштанку вправо. Она застенчиво заржала, спрыгнув в высокий сугроб, прежде чем перейти на шаг, пока Николай вел ее по краю курганного лагеря. Там было еще больше разбросанных тел, след из хлебных крошек вел на север. Некоторые из северян пытались спастись бегством от того, что их настигло. Это не принесло никакой пользы. Их обезглавили, расчленили и выпотрошили чудовище или монстр в разы превосходящий возможности целой банды мародеров, и нигде не было никаких свидетельств о его существования. Стефан уставился на отрубленную руку наполовину зарытую в снег. В посиневших пальцах все еще был зажат топор. Он почувствовал что-то вроде благодарности за это. Многие северные племена разделяли верование в то, что дух воина будет вечно странствовать, если только он не умрет с оружием в руках. Затем подул северный ветер, огибая стену из построенных подков северян и обдавая их лица снегом. От него исходил медный, непристойно сладкий запах недавней смерти. Лошади тревожно зафыркали. Каштанка топала копытами и ржала до тех пор, пока бегач, конь Стефана и ее товарищ по конюшне с рождения, не уткнулся носом в свою старую спутницу и не подул ей на ухо, подбадривая. Жителям южных городов нравилось насмехаться над связью между жителями пограничья и их лошадьми, но мало кто из мужчин любил свое животное так, как Николай любил каштанку. Именно она, а не его собственный кровный брат, спасала жизнь смелому воину, которого знал Стефан. «Маршалек!» Крик прорезал метель, почти не предупредив появление всадника, проскакавшего галопом, а затем вставшего на дыбы в снежном вихре. Борис Маковский был моложе Стефана. До вторжения он трудился ловчим, неплохо зарабатывавшим на жизнь продажей мяса и меха торговцам из Прага, но война состарила его. В его челке появилась седина, и что-то дикое всегда скрывалось под поверхностью слов в его речи. Даже когда он молчал, она читалась в его глазах. Если только у мужчины хватит смелости в них посмотреть. «Тут есть следы, ведущие на север. Тварь слишком тяжела, чтобы быть человеком, но кем бы она ни была, это двуногий зверь». «А ты не можешь определить, что это такое по его следам?» — спросил Николай. «Возможно, наемник-людоед, бежавший после падения Фольксграда. Один из троллей, что, по словам курганцев, сейчас оккупируют Праг. Мы видели и худшие случаи их миграции на юг». «Но эти следы ведут на север», — сказал Стефан. «Они следуют за тем же боевым отрядом, что и мы». Макоски сердито пожал плечами. «Все, что я мог сказать, я уже сказал. Если вы хотите большего, поговорите с бочеником». Сказал, как отрезал. «Разведчик роты кормил лис в последней найденной ими станице. Цена, заплаченная за то, что они слишком поздно заметили засаду на Кургане». Стефан ничего не ответил. «В холодных краях мужчина научился сохранять тепло любым доступным ему способом, в том числе держать рот на замке, когда слова не приветствуются». Вместо этого он снова взглянул на изуродованные трупы, беспокоясь о том, что такое чудовище может сделать с пленниками, которых Курган забрал с собой. Пленение мудрой женщины Марцены, явно исчерпавшей свою удачу, когда Николай и Боченик услышали ее крики и спасли от стада зверолюдей, вторгшихся к ней в дом в широком лесу, причинило боль всем, но Николаю больше всего». Его брат всегда был из тех, кто ищет предзнаменования в облаках, обращается с мольбой к духам, прежде чем испить весенние воды, и прислушивается к мудрости ведьм Унгол. Стефан мрачно покачал головой. Снег падал с его лба. Однако что это за зверь, устроивший такую бойню и даже не порывшийся в телах, что он оставил после себя? Стефану не нравился неизбежный вариант, всплывающий в сознании. Демон. Он вздрогнул и потянулся к сабле, прикрепленной к ножному левого стремени. Человек может казаться храбрым, когда сражается с овцами, сказал Николай, цитируя другую пословицу Марцены. Но стань овцой, когда сталкиваешься с храбрыми людьми. Стефан выпрямился в седле, чтобы внимательно рассмотреть своего брата. Я говорю о чудовище, а не о тебе. — сказал Николай, и что-то похожее на улыбку тронуло его тонкие губы. Эти люди замерзали и голодали. Их военачальник оставил их позади, в то время как основная часть его войска продолжила путь на север. Он кивком указал в другую сторону. — Мы поедем дальше? — За наших потерянных братьев! — ответил Стефан, пришпоривая своего коня и поворачивая его лицом на север. Я бы не оставил ни одного мужчину в руках кургана, и уж точно не брошу старую женщину. Николай кивнул, но хмурое лицо Макоски лишь потемнело. Этот человек, казалось, оживал только в разгар охоты. Земли были обширны, и слишком мало зверолюдей можно найти заблудившимися и голодающими в степи. Обычно их с удовольствием съедали другие монстры. В иных случаях зверолюдей заставляли отплатить за то, что они натворили в кисливе. Ничто из того, о чем Стефан мог думать, кроме победы, какой бы маленькой она ни была, или отдаленной возможности воссоединения с полком Ледяной Королевы, не укрепило бы надежд его людей. «Мы догоняем», — сказал Николай, и затем поднял руку, чтобы обвести мертвых. Его слова были мрачны и лишены надежды. «Больше эти люди не станут скучать по своим мехам». Когда лошади отдохнут, мы обрушим месть душики на курган и их преследователя. «Расскажи мне о своих приключениях в Праге», — попросил облаченный в черный жрец, проходя босиком по копоти и пару литейной гремнира в глубине залов Карак-Кадрина. Воздух стоял густой и черный. Он щекотал горло честным вкусом угля и смягчал стук молотков по наковальням с шипением мехов. Окутанные мраком с обнаженными руками, словно образы самого Гремнира в его легендарной кузнице, два десятка гномов работали на своих наковальнях с целеустремленностью, граничащей содержимостью. Их напряженные мышцы покрывали татуировки, а кожа блестела от пота. Ни один из них не произнес ни слова. Были только они, железо и святость кузницы. Снорри на сакус ничего не ответил, потому как уже слышал этот вопрос. Он просто наблюдал, как священник ходит по кругу за его спиной. Снорри поворачивался на стуле, чтобы следить за его продвижением, насколько это возможно, но треск натянутой кожи остановил его и втянул обратно в кресло. «О да, Снорри все время забывал об этом». Он был привязан к деревянному стулу с высокой спинкой, и хотя потребовалось много кожи, чтобы пристегнуть такую массивную грудь, как у Снорри, священники не хотели рисковать. А обрубок его правой ноги лежал перед ним на наковальне. Он вспомнил, что его старый друг Готрик Гурниса отрезал ее. Снорри ухмыльнулся, довольный тем, что вспомнил, но затем почти сразу нахмурился. Был ли он рад этому? Очевидно, ему все еще чего-то не хватало. «Снорри!» Подтолкнул его жрец, снова выходя вперед. У него были длинные черные волосы и раздвоенная борода, и гном ходил, заложив руки за спину, пока говорил. Жрец владел своим голосом с властностью, столь же непоколебимой, как молот Снорри. Его босые ноги шлепали по горячему полу. «Я задал тебе вопрос». Снорри продолжал хмуриться. Он находился здесь, чтобы вспомнить. Вот и все, что он помнил. Глубокая задумчивость исказила лицо старого истребителя. Его физиономия получила столько ударов, что на его подбородке и лбу появились костяные наросты, а нос сплющился между щеками. Одно ухо превратилось в кашу из цветной капусты, в то время как другое было начисто оторвано, оставив крошечную дырочку сбоку его головы. Иногда, когда становилось скучно, Снорри слышал, как в ней свистит воздух. «А вообще, что это за имя такое? Скальф-молотоходец?» — спросил Снорри. «Я был следопытым и не очень хорошим. Я не прячусь от своего стыда, как могли бы это делать некоторые». Он искоса посмотрел на Снорри. «Праг! Снорри не помнит!» «Я думаю, что ты просто не стараешься». Снорри наблюдал, как жрец снова обошел его сзади. У него кружилась голова. Он закрыл глаза, чтобы подумать. Праг! Он отправился туда вместе с Готриком и юным Феликсом на воздушном корабле дух Грунгни, чтобы сразиться с хаосом. В бою все было в порядке, но путешествие ему не очень понравилось. Возможно, слишком много свободного времени, когда им нечего было делать, кроме как думать. А Снорри не любил думать. Мысли не согласовывались с ним. Они пробуждали воспоминания. Когда он думал сейчас, возвращаясь к тому моменту, его разум вздрагивал, словно собака от старого хозяина, что когда-то был с ней жесток. В памяти пряталась старая рана, которая все еще не зажила, несмотря на годы, что он потратил, пытаясь все забыть. И теперь он должен вспомнить. Почему? Потому что он обещал, вот почему. Он увидел гномью женщину и ее ребенка. Он не помнил, был ли это его ребенок, но, сожаление и тоска, что скрутились узлом в его груди при воспоминании, сказали ему, что он любил этих двоих. Узел затянулся еще туже. Его сердце свинцовой тяжестью давило на легкие. Он убил их обоих. Или это сделал не он? Неважно, но смерть пришла за ними по его вине. Да, так вернее. Лучше это не вспоминать. «Интересно», — сказал Скальф, замедляя шаг. Снорри открыл глаза, моргая так, словно его только что окунули головой в бочку. Губы священника искривились в усмешке. «Ты думаешь, когда говоришь, Снорри насокус, я могу только предположить, что именно благодаря твоему толстому черепу ты прошел через столько великих битв нашего века». Снорри просиял. «Я хочу, чтобы ты рассказал мне о своем втором посещении этого города, когда ты вернулся туда без Гурнисона и человека. Примерно тогда твоя память начала тебя подводить». Священник фыркнул в ответ на какую-то личную шутку и Снорри ощетинился. Этот бородатый священник насмехался над ним. «По какому праву? Данному гремнирам? Однако что-то в том вопросе, что задал ему жрец, заставило Снорри задуматься. У него болел череп. Три ярко раскрашенных гвоздя, вбитые в его голову вместо традиционного гребня истребителя, пульсировали. Боль угрожала вытеснить из его сознания тяжелые воспоминания, но он хмыкнул и усилием воли заставил себя забыть о ней. Он дал обещание. Он обязан Готрику. Готрик и юный Феликс исчезли за волшебной дверью. Когда Макс не смог их найти, они со Снорри вернулись в Праг, чтобы еще немного подраться с хаосом. «Этот Максимилиан Шрайбер твой друг -волшебник — твой друг-волшебник?» «Макс — самый мудрый человек из всех, кого знает Снорри. Однажды Снорри заснул в ведре с водкой, а когда проснулся, Макс избавил его от головной боли». «Тогда, возможно, он не так уж мудр», — отрезал Скальф потому как похмелье — это способ Гремнира заставить страдать вчерашних дураков. Священник глубоко вздохнул и продолжил. Что вы с Максом делали в Праге? М -м -м -м. Снорри смутно помнил следующее лето как череду разочаровывающих стычек со зверолюдьми и мародерами, за исключением одной наполовину запомнившейся битвы с отрядом чемпиона хаоса где-то выше по реке. Но даже это вспоминалось ему смутно. Затем произошел тот инцидент со скрипкой и одержимым демоном, который даже после того, как Снорри протрезвел, показался ему довольно маловероятным. Однако Макс был не из тех, кто выдумывает подобные вещи. Совсем не похож на этого юного негодяя Феликса. Он вспомнил, как ему было грустно от того, что поэт пропустил эту заварушку. Затем Снорри вспомнил кое-чего, чего раньше не мог. Снорри думает, что Ульрика тоже была там. «Тот самый Зангузас?» «О, она тогда не была вампиром», — ответил Снорри, затем сделал паузу, чтобы подумать. «По крайней мере, э, сомневаюсь», — сказал Скальф с мрачной полуулыбкой. Он высвободил руки из-за спины, затем положил их плашмя на наковальню рядом с обрубком ноги Снорри. Он наклонился вперед. Его глаза были ястребиного янтарного цвета. «Сомнение — это прогресс, а прогресс — это хорошо. Я думаю, ты всегда хотел забыть о ней». «Снорри думает, что священник глупее Снорри». «Готрек и его летописец были уникальными личностями», — настаивал Скальф. «Им выпала великая судьба на понимание, коей я не могу претендовать. Их поиски увлекли тебя, Снорри на сокус, позволили забыть о своей боли. Но однажды они ушли, и ты остался один». Снорри попытался отстраниться. Раздался сдавленный стон, и пряжка ремня впилась в его массивное предплечье. «Конечно», — с несчастным видом подумал Снорри. «Снорри забыл». Боль подобна золоту. Как бы глубоко вы не пытались ее закопать, кто-нибудь всегда выкопает ее снова. «Снорри думает... Эм, Снорри думает, что сейчас он не отказался бы от пива. Или десяти». «Конечно, не отказался», — сказал Скальф. Он указал на кого-то, кого Снорри не мог видеть. Снорри причмокнул губами. «Вероятно, они принесут пиво». Еще один истребитель вышел из дыма. Он носил на голове два гребня, с острыми красными рожками спереди, и выбритым до Скальпа затылком. Его обнаженный мускулистый торс покрывала паутина красных и черных татуировок. Они походили на мускулатуру освежеванного тела. «Это не гном», — решил Снорри, когда из дыма появилось лицо истребителя, раскрашенное в лик демона. Снорри инстинктивно потянулся за оружием, отчего его стул задребезжал. Не обращая внимания ни на Снорри, ни на Скальфа, истребитель демонов бросил на наковальню большой кожаный мешок, и тот ударился с железным лязгом. Сумка была открыта, и Снорри заглянул внутрь. Среди обычных молотков и щипцов кузнечного ремесла лежала булава с шипами странных пропорций. На самом наконечнике оружия шипы отсутствовали, а рукоятки и вовсе не было. Конец рукояти, там, где он должен находиться, был плоским и гладким и окаймлялся треугольными железными клапанами, в каждом из которых виднелись прорезанные проушины. Но нигде среди всего этого Снорри не увидел пива. «Снорри хочет знать, что вы двое задумали!» Истребитель демонов положил ладонь на плечо Снорри. Горящие кровоточащие связки и сухожилия поползли по мускулистой руке, но прикосновение не было недобрым. — Я в долгу перед тобой, Снорри Носокос. — Снорри поверит тебе на слово. — Как и следовало ожидать, ибо мое слово — железо сказал истребитель демонов, убирая руку, чтобы можно было одновременно вынуть булаву из сумки и благоговейно положить ее на наковальню. Последовали молоток и гвозди, и затем истребитель демонов приставил гладкую рукоятку булавы к обрубку ноги Снорри. Она была на удивление теплой и подозрительно хорошо сидела на культе. У Снорри появилось очень плохое предчувствие по этому поводу. Он надеялся, что получит свое пиво скорее раньше, чем позже. «Этот изъеденный червями колышек, который люди дали тебе взамен ноги, вряд ли годится для сына Грунгни», — сказал Скальф, но с Норри стало трудно сосредотачиваться на нем. Его взгляд скользнул туда, где истребитель демонов делал кольцо из размеренных маленьких направляющих надрезов вокруг его ноги, забивая железные гвозди в мясо. «Несомненно, позор был причиной того, что ты отказал своему старому товарищу Макайсону и остался здесь», — в то время как он присоединился к войску короля Железного Кулака в походе на Селиванию. Или может существовать какая-то другая причина? Снорри не может вспомнить. Скальф зарычал. Неправильный ответ. Фон Карштайны снова восстают, Снорри. Все эти кровососы. Король объединился с эльфами, чтобы сражаться с ними. Он поднял глаза к потолку и в смятении воздел раскрытые ладони. Многие истребители нашли свою погибель в этом могучем поражении. Даже Макайсон не вернулся. Скальф кивнул истребителю демонов, который затем взял гвоздь и продел его в одно из отверстий на стыке ножки булавы. Она вонзилась с норри в бедро. Истребитель демонов поднял свой молот. Меня зовут Дурин Драквар, пробормотал он. Я обязан тебе своей жизнью и своей смертью. «В затерянных залах дома я прослежу, чтобы ты нашел свою». «Будет больно», — предупредил Скальф. «А можно Снорри сначала выпить своего пива?» Скальф сунул Снорри в рот в свернутый кожаный ремень. «Ты и так уже выпил слишком много. В этом-то и проблема». Краем глаза Снорри увидел, как Дурин замахнулся своим молотом. Он зажмурился, прикусил ремень и крякнул, когда истребитель демонов, не торопясь, вбивал гвозди в отверстия на ножки и в его бедро. Удары ближайших истребителей за наковальнями не ослабевали, как будто они и не слышали ничего. Когда вся работа была проделана, Дурин на мгновение положил руку на вздрагивающее плечо Снорри, затем старательно вытер несколько брызг крови и убрал свои инструменты. «Расскажи мне о своей леди-паучихе». — тихо попросил Скальф, вытаскивая ремень изо рта Снорри, будто ничего и не произошло. «Снорри убьет тебя, когда встанет с этого стула!» «Нет ничего более мрачного, чем убийство родни», — спокойно ответил Скальф. «Даже угрозы достаточно, чтобы твое имя вписали кровью в книгу обид клана», — священник пожал плечами. «К счастью, для тебя у меня нет семьи. А теперь ответь на мой вопрос». Снорри попытался подумать о чем-нибудь другом, но не смог заставить свой разум перестать двигаться туда, куда ему было велено. Леса, гигантские пауки на деревьях!» Пожилая леди кричит. «Снорри спас старую леди в лесу. Большие пауки нападали на нее. Снорри убил их всех!» «Притормози!» – перебил скальф. «Сделай вдох!» Снорри сделал, как ему сказали, и обнаружил, что это помогло. Они сильно ужалились Снорри, и когда он проснулся, старая леди сказала ему, что он пока не умрет. Она сказала, что Снорри ждет великая участь, как у Готрика. И эту судьбу можно найти здесь, в храме гремнира. Может быть, сказал Снорри, сосредоточенно нахмурив изуродованные брови. Старая леди в лесу сказала больше, была более конкретной, чем он помнил, но теперь все это исчезло. Пожилая дама, стоящая над ним, ей грустно. Его ждет самая страшная участь. Несмотря на то, что у него разболелась голова, он попытался вспомнить. Он дал обещание. Однако, чем усерднее он пытался вспомнить, тем труднее ему приходилось. Все равно, что прихлопнуть муху молотком». Мысли о его предполагаемой судьбе всегда приближали его к воспоминаниям о его позоре, как будто их что-то связывало. Ему стало интересно, что бы сделал Готрик. Они были друзьями еще до того, как кто-то из них принес клятву истребителя. Возможно, они с Готриком оба встретили бы свой конец вместе. Это было бы здорово. Это компенсировало бы... Он поморщился. Гребень из гвоздей пульсировал в черепе над его мозгом. «Снорри не может вспомнить!» Священник задумчиво погладил бороду, сделал глубокий вдох, затем кивнул Дурину Дракварру. Снорри наблюдал, как истребитель демонов достал массивные щипцы. Дурин изучал ремни, удерживающие Снорри внизу. «Они не удержат его!» Кивнув, священник повернулся и свистнул в дым. Двое ближайших истребителей оторвались от своих наковален, отложили инструменты и направились к ним. Каждый взял Снорри за руку, и по знаку скальфа один из них положил руку на лоб Снорри, чтобы не задеть его голову. Железный укус щипцов Дурина приблизился сзади. За ним последовала звенящая тишина, а затем давление на его череп, когда щипцы сомкнулись на первом из гвоздей Снорри. «Только не это!» — простонал Снорри. Он попытался вырваться из рук двух массивных гномов, но они прижали его намертво. «Все, чем он мог двигать, это глазами». Они скосились, чтобы устремить на истребителя демонов умоляющий взгляд. «Пожалуйста!» «Прости меня», — прошептал Дурин. «Но я в неоплатном долгу перед тобой». «Гримнир принимает жертву в крови своих убийц», — прошептал Скальф. «Молокай ушел, Готрик ушел. Прошло уже больше года с норья, а ты все еще не можешь или не хочешь вспомнить». Священник кивнул другим истребителям, чтобы они начинали. «И теперь гримнир требует то, что ему причитается». «Это для твоего же блага», — прорычал Дурин, перекрывая негромкий ропот мрачных разговоров, проникающих сквозь трубочный дым хаза Дренги. Татуированный гном смотрел прямо в свой железный кувшин с элем. Красными чернилами выделялись его сухожилия, а черными — тени. Выглядело так, как если бы демон из крови и костей стремился раздавить эту посуду голыми руками. Истребитель демонов не пил, а Снорри с одинаковой мрачностью рассматривал как его, так и эль-гнома. Снорри неуверенно провел рукой по голове. Его пальцы коснулись поросячьей щетины, и он поморщился, когда они прошли по покрытым струпьями ранам там, где был вырван его гребень. Было так больно, как будто он преждевременно выпрыгнул из гирокоптера и был скальпирован вращающимися лопастями. Он свирепо посмотрел на Дурина, окунул мизинец в кружку с водой, стоявшую перед ним, затем вынул его для осмотра. Выражение лица гнома помрачнело. Снорри сейчас не чувствовал себя особенно снисходительным. За низкими столиками по всему залу, сгорбившись, сидели истребители, увлеченные беседами о великих битвах, происходящих по всему Старому Свету. Они пили с решимостью тех, для кого завтрашний день был непрошенной заботой. Все столики были заняты, и полдюжины гномов стояли с пивом у стойки, обмениваясь похвалами с барменом, старым истребителем в кожаной маске и плохо сидящим белом фартуке по имени Дрогун. На другом конце стойки угрюмый гном по имени Брок Балдурсон накладывал мясной паштет и картофель из дымящейся кастрюли. В зале находилось больше народу, чем Снорри видел за весь год, и он был полон незнакомых лиц. Знаменем времени стало то, что Кхаза Дренги стал последним залом в Карак-Кадрине, в котором разместилось больше гномов, чем рассчитано. Через столик пара гномов, сложенных как крепостные стены, боролись на руках. Снорри узнал одного из них. Краккий железнобок весело взревел, держа в одной руке большой пирог и небрежно двинул кулаком своего противника. Обхват истребителя был гигантским даже для гнома, а его волосы, от природы огненно-рыжие, были собраны в толстый некрашенный гребень. В тот день, когда гном прибыл из Каракхирна по пути на север, Снорри сломал костяшки пальцев от тот самый «Счастливый стол». Теперь им казалось, стало лучше, но Кракки, похоже, ничуть не приблизился к Кислеву. Снорри снова повернулся к Дурину. Гном все еще не притронулся к своему напитку. Снорри разозлился при одной мысли о том, что все это пропадет впустую. «Если ты решишь возненавидеть меня, Снорри, я пойму, но я пытаюсь помочь тебе». Снорри хмуро уставился в свою кружку. «Скажи Снорри еще раз, почему ему тоже нельзя выпить пива? «Потому что скальф не развязал тебя, пока ты не поклялся отказаться от пьянства, помнишь?» Каждое слово из уст истребителя демонов звучало пусто. Пустота, окрашенная лишь самым тусклым оттенком сожаления. Невозможно ненавидеть гнома, который так говорит. Это было все равно, что пытаться возненавидеть темноту. Снорри уныло потер голову, а затем горло. Он не мог вспомнить, когда в последний раз был абсолютно трезв, но тогда в этом всегда был смысл. Некоторые гномы начинали философствовать, когда выпивали, другие становились воинственными, но не Снорри. Выпивка заставляла его цепенеть, и ему это нравилось. Он покачал головой, почесал седую кабанью щетину на голове, как будто мог изгнать свои мысли оттуда. А затем в эту вызванную пустоту ворвалась не имеющая отношения к делу мысль. Он сразу просиял. «Снорри помнит человеческую таверну под названием Императорский Грифон. Человеческое пиво не считается, не так ли?» «Это все еще пиво». «Это они так говорят», – проворчал Снорри. Мысль о том, что он больше никогда не выпьет пиво, вызывала у него боль в горле, как в жаркой пустыне. Но вечность слишком велика, чтобы он мог смириться с этим прямо сейчас. Сейчас ему хотелось выпить. Он угрюмо оглядел крепко пьющих истребителей. Если он не мог пить, то всегда существует вероятность того, что он здорово подерется. Мир уродлив и несправедлив, но всегда выглядит лучше после выпивки или того, как несколько раз получишь по голове. Обрадованный такой перспективой, он оценил Хазу Дренги свежим взглядом. У Брока Балдурсона был суровый вид старого бойца, и Снорри однажды видел, как Кракки наградил жреца Гремнира парой свежевыбитых суставов, но остальные были разочаровывающей кучкой тощих короткобородых парней, на которых Снорри не стал бы ставить и в бою с Гоблином. Старый истребитель вздохнул. «Снорри надеется, что очень скоро найдет свою судьбу!» Дурин опустился на стол так, что оказался на уровне глаз Снорри. «Я надеюсь, что это касается нас обоих. Я поклялся перед светилищем гримнира, что ты найдешь достойный конец». Снорри злобно уставился на истребителя. Он так легко не отделается, особенно после того, как украл гвозди Снорри, а вдобавок не позволяет ему выпить пиво, чтобы загладить свою вину. «Значит, это делает тебя хранителем памяти Снорри, потому как Снорри не нужен запоминатель». Истребитель демонов откинулся на спинку стула и поднял свою кружку, обдумывая свои слова с тщательностью ювелира, рассматривающего редкий камень. Он отпил, глотая так, словно это могло быть последним пивом. Снорри наблюдал за каждым подергиванием, пока оно спускалось по его горлу. «Я не твой хранитель памяти, Снорри, хотя ясно, что он нужен тебе больше, чем остальным. Я всего лишь гном с долгами». Теперь, заинтригованный, несмотря на упрямое нежелание этого делать, Снорри погрузился в мутное варево своей памяти. В свое время он путешествовал со многими собратьями-истребителями, но большинство из них уже победили его в этой гонке в поисках своей судьбы. Роди Балкисон, хотя подробности этого были туманны, был убит Креллом в замке Рейкгард, В то время как другой его недавний спутник, Агрин Краунфорджер, пал в битве с целым стадом зверолюдей. Груди полурукий достойно прикончил орка, что опозорил его над бочонка с Элем. Чем дальше, тем воспоминания становились острее и приходили быстрее. Бьорни Бьорнисон, эгоистичный ублюдок, был убит начальником хаоса во время осады Прага. Улли Уллисон пал ранее в тот же день. Снорри углубился в размышление. Грим был таким же мрачным, как и истребитель напротив, но красные татуировки и атмосфера ужаса, присущие ему, были совершенно другими. В любом случае, Снорри отчетливо помнил, как Гримма испепелил дракон всего за несколько мгновений до того, как этот же дракон расправился с другим истребителем, Стегом. Снорри усмехнулся. Воспоминание рассмешило его. Это была хорошая смерть. У них у всех. Он вздохнул. «Но не уснори!» «Я не удивлен, что ты меня не помнишь», — сказал Дурин. «И не только из-за твоей проблемы». На мгновение взгляд гнома стал отстраненным. Его глаза, казалось, расширились, проваливаясь в подведенной черной краской впадины глазниц. Он взболтал свой Эль. «В тот день ты и твои товарищи спасли многих из нас из горах Дума». Дурин поднял глаза и увидел, что Снорри пристально смотрит ему в лицо. Лицо демона, которое он носил, исказилось в первой улыбке, что Снорри увидел на гноме. Тогда Насокус решил, что это последнее, что он хотел бы увидеть трезвым снова. «Лицо разрушителя», — сказал Дурин. «Мне, как и тебе, трудно его вспоминать. Как и ты, я должен заставить себя, если хочу следовать своему истинному пути». «Сколько времени пройдет, прежде чем то, что постигло Карагдум, станет судьбой для всех? Пустоши хаоса расширяются, демоны уже свободно разгуливают по стране троллей!» Слова Дурина становились все громче, а его лицо пылало по мере того, как он продолжал. Позади него раздался треск кости одупы и оглушительный взрыв смеха. Дурин проигнорировал его. «Я уезжаю в Кислев, с тобой или без тебя?» «Меня не будет здесь, когда Карак-Кадрин станут осаждать пустоши, а я уверяю тебя, что это непременно случится. Я пережил это однажды, и демоны не будут преследовать меня по моим собственным коридорам во второй раз». Дурин вскочил на ноги и тяжело задышал от волнения. Снорри не знал, что сказать. Вероятно, ему следовало бы захотеть ударить его за предположение, что Карак-Кадрин может пасть, но даже Снорри знал, что и более могущественные твердыни были не свергнуты раньше, И падут вновь. Дурин Драквар происходил как раз из подобной. Он покачал головой. Как бы заманчиво это ни звучало, сначала он хотел вспомнить о своем позоре. Он обещал. Вот только он совсем этого не хотел. Он хотел... Старый истребитель опустил голову. Сладкое дыхание вала, и как же ему хочется пива! Снорри! Крик донесся со стола рукоборцев и вывел Снорри из задумчивости. Кракки железнобок протопал к ним на ногах хоботых. «Штаны Гремнира!» — рассмеялся он. «Ты проиграл пари или просто прошел под магнетической руной молока, а? Ха -ха! Ты выглядишь старым без своего герба. Я едва узнал тебя!» Толстый гном сильно хлопнул Снорри по спине. Снорри сморщил нос. «Даже в лучшие времена Кракки смердел, как потная свинина, неделю маринованная в эли. Это были не самые лучшие времена. «Но мне нравится твоя нога!» Нога Снорри с буловой ударилась о каменные плиты, когда он вспомнил, что она там. «Снорри начинает к ней привыкать!» Ухмылка Кракки медленно угасла, когда он попробовал содержимое кружки Снорри. «Что это во имя проклятия газула такое, а?» Снорри с несчастным видом опустился на стол. Снарри дал клятву!» Тогда, быть может, я смогу помочиться в эту кружку для тебя на сахуз, Рассмеялся Кракки, и цветные татуировки на его животе затряслись. Моя вода крепче, чем любая другая, взятая из колодца в карак Кадрина. Клятва есть, клятва. Сказал Дурин тихо, но смертельно серьезно, как будто спорил во сне. Над ней нельзя насмехаться. Кракки ткнул большим пальцем через плечо в сторону истребителя демонов. «Твой друг!» — Снорри скорчил гримасу. «Снорри не бросался бы такими громкими словами!» Пожав плечами, что говорило о том, что на самом деле ему было все равно, Кракки подошел к стулу и опустился на него всем своим весом. Он наклонился, словно делился секретом, только со Снорри и Дурином. «Ты говоришь о кисливе! Прогремел Крэкки, и Снорри вздрогнул, задаваясь вопросом, думал ли гном, что Снорри плохо слышит одним ухом. — И вы не одиноки, но сначала вам нужно побеспокоиться о том, как туда добраться. Местность к северу отсюда наводнена зверолюдьми. Они даже изгнали гоблинов, благослови Господь их злые зеленые сердца. — Мы зачистим их, — сказал Дурин. «Отличная идея», — ответил Кракки. затем изобразил жест воззока, покрутив пальцем у виска и вернулся к Снорри. «Люди любезно позволили воинствам хаоса пройти прямо по ним, и теперь им не остается ничего лучшего, как найти и разрушить все, что они смогут найти на своем пути. Мастер Рун возглавил экспедицию железноделателей и истребителей под человеческим фортом в Рейкшпиле, чтобы запечатать пути». Но его схватили зверолюди и увезли в Праг. По крайней мере, так говорят, выжившие из его войска. Гном взглянул на драгуна, яростно протиравшего кружки за баром. «Подожди», — сказал Снорри. То, что говорил Кракки, перекликалось с тем, что Дурин пытался сказать ему раньше. «Что это было?» Он почесал дырку на том месте, где когда-то было его ухо, постепенно приходя к выводу настолько глупому, что он мог прийти только из собственной головы Снорри. «Кислев не мог пасть», — медленно произнес он. «Кислевиты дерутся почти так же хорошо, как пьют. Снорри они нравятся». Кракки хлопнул ладонью по столу и залился смехом. ха ха ха, -ха, -ха! Ты слишком долго был похоронен в Казадренге!» «Ну-ка дай мне ту воду из корыта, которой тебя кормят!» Истребитель взял кружку с Норри, а затем и Дурина, расставив их по столу. Нахмурившись, он проревел в сторону бара. "Драгон, Принеси мне ту старую глиняную кружку, уродливую, как упырь! Кракки ждал, барабаня пальцами, похожими на сардельки, по столу, пока старый истребитель ворча не подошел и не поставил на стол запрошенный сосуд. Кружка действительно была крайне уродливой. Горгульи ухмылялись со всех сторон, а рукоятка была сделана в форме кости. Снорри не мог понять, зачем кому-то вообще понадобилось делать такую вещь. «Это Праг», — сказал Кракки, ставя перед собой кружку с горгульей. «Он был разграблен несколько месяцев назад военачальником по имени Экальд Хелбрас». Только какой-то другой военачальник вытеснил его из Прага, как говорят, возглавив Орду троллей, и тот продолжил путь на юг. Здесь он накрыл своей огромной ладонью кружку с норри. Это, будучи таким же слабохарактерным, будет город Кислев. Их королева пыталась догнать Орду Хаоса, когда они переходили в брод Нижний Тобол. Он мрачно покачал головой и убрал руку. Хелбрас раздавил их. Вскоре после этого их город пал. Звучит паршиво, сказал Снорри. Ему нравился Кислив. Там у него было несколько хороших сражений, и ему нравилась их водка. Он не хотел думать о том, что все могло быть уничтожено тогда, когда он даже не понимал, что идет побоище. И еще он был почти уверен, что Готрек направлялся именно в Кислив. Кто-нибудь еще сражается? Кракки откинулся на спинку стула, закатив большие глаза и указывая на угрюмого бармена за стойкой. Гном заметил это внимание, но лишь хмыкнул и продолжил помешивать рагу. «В тот день Брок Балдурсон был на переправе через Тобол с толпой кислевицких кланов. Нужно нечто серьезное, чтобы выгнать гнома из его дома, и Брок много не болтает. Но, похоже, в тот день Хелбрас устроил там настоящий ад». Глаза Кракки опустились, голос понизился до грохота. Конечно, тогда он не был истребителем. А Элбрас!» — пробормотал Дурин. «Что с ним стало?» «Не то, чтобы ему было куда идти, кроме как на юг, но там уже не оказалось никого, кто мог бы рассказать нам об этом». Затем Кракки указал на кружку Дурина. «Эринград!» «Он все еще стоит, но, по сути, его аннексировала империя, и она находится по другую сторону аурического бастиона». «А это что?» — переспросил Снорри. «Тут потребуется немного объяснений», — рассмеялся Кракки. «Что важно, так это держать врага в напряжении. мне куда идти, так что нас будет много чего ждать, как только мы расчистим дорогу». «Что это вот?» сказал Снорри, тыча пальцем в кольца на столе, оставленные на месте среза большого сучка. Палец лег чуть левее между Кисливом и Прагом, но от одного взгляда на это место у Снорри закружилась голова. «Там ничего нет», — мягко сказал Кракки. «Это всего лишь стол. Постарайся быть внимательным, Снорри!» Снорри все равно уставился на извилистые линии. «Тебя ждет самая страшная участь». Тонкие коричневые ножки отделяются от темной сердцевины дуба. Пауки на деревьях. Но, Хелбрас Дурин нажал снова. «Это уже вопрос получше», — сказал Кракки, откидываясь на спинку стула и улыбаясь, как полумесяц. «Что вышвырнуло завоевателя Кислева из Прага?» «Праг», — подумал Снорри, позволяя разговору истребителей раствориться в свисте, доносившемся из его разорванного уха. Казалось, все всегда возвращалось к Прагу. Это был город полный воспоминаний, и, несмотря на неизбежность битвы и смерти, он обнаружил, что ему совсем не хочется туда возвращаться. «Снорри!» — голос Кракки притянул его к себе заработающее ухо цвета цветной капусты. «Если бы я не знал тебя лучше, я бы сказал, что ты выглядишь испуганным». С грустной усмешкой Снорри вернулся к разглядыванию сучка на столе. Пожилая дама, стоящая над ним, ей грустно, она сердится. Снорри покачал головой. Напуган? Да, он был откровенно напуган, и тот факт, что он не был уверен, почему, нисколько не помогал. Образ той гномихи и ребенка возник в его мыслях. Он чувствовал запах Гарри, чувствовал кровь на своих руках. Он прищурился и попытался подумать о чем-нибудь другом. Как же много воспоминаний, и священник был прав. Снорри не хотел вспоминать ни одного из них. Мысль о том, что эти призраки преследовали его от Хаза дрэнги и застали его одного в пустошах кисливо пугала его гораздо больше, чем смерть от стыда. Снорри медленно разжал пальцы, обхватившие кружку, и подтащил их к краю стола. Там его ногти с хрустом вонзились в древнее дерево, и он подтягивался до тех пор, пока не оказался лицом к лицу с краки железнобоком Его новая нога-булава с грохотом ударилась о каменный пол. Кракки встретился взглядом со Снорри. Его рыжие брови вопросительно приподнялись. Снорри захотелось выпить. От желания у него разболелась голова. Не прерывая зрительного контакта, Снорри потянулся за своей кружкой, поднес ее к губам и опрокинул обратно. Струя горной воды попала ему в горло. Глаза Снорри расширились. Его горло сжалось в знак протеста, но было слишком поздно. Снорри издал булькающий звук, когда жидкость попала ему в желудок. Кракки начал смеяться. «Вот и все», — подумал Снорри. «Со Снорри достаточно». Мышцы напряглись на его шее и плечах, затем рванулись вперед, и его лоб врезался в нос Кракки. Кровь брызнула с лица толстого истребителя, и он опрокинулся назад, крутанувшись на онемевших пальцах ног, прежде чем со всего маху врезаться в край стола пирующих истребителей. Другой конец стола подскочил, выхватив миски из-под носов гномов и разлив подлив селем по всему залу. Предоставив кричащих гномов и пронзенное секирой тело Кракки самим себе, Снорри откинулся на спинку стула. Он вытер кусочек говяжьего хряща со своей головы. Это было далеко не так приятно, как он надеялся. Казалось, что ничего не оставалось, как отправиться в Праг и умереть так быстро и славно, насколько это еще было возможно. Это было то, что обещала старая леди. То, чего, казалось, хотели все. Все, кроме Снорри, конечно, но когда это имело значение? Он всегда следовал за другими с того самого первого путешествия в пустоши хаоса. Это было до того, как они с Готриком оба стали истребителями. До того, как он... Его челюсть сжалась. Нет, он все равно не мог вспомнить. Настоящий бой. Вот что ему нужно. Священник был прав и в этом. И, по крайней мере, кислив там, где должны были быть Готрик и Феликс. У них была удивительная способность оказываться там, где самые ожесточенные битвы. В этом смысле им обоим просто повезло. Он посмотрел поверх обломков стола, и сердце его упало при виде дурина, пробирающегося сквозь них, чтобы принести ему еще одну кружку воды. Он испустил долгий покорный вздох. Конец света мог бы наступить и побыстрее.